Глава двадцать вторая. Аргус едва сдерживался. Я готов поклясться, что он готов сорваться и в с т р я т ь в диалог прямо сейчас. И ему плевать, что это грубое нарушение этики японцев. Просто плевать. Но почему? Он что-то знает? У р е в е л и на меня другие планы. Он хочет уберечь меня от опасности. Рассказы, намеки Сатору слишком хороши, чтобы быть правдой. Я понимаю, к чему вы клоните, господин Сатору. Но с чего вы взяли, что речь про меня? Я не говорил, что речь про вас. Он убрал руку и улыбнулся. Я просто рассказал вам одну старую легенду и пригласил в Сегунат на пару недель. Но вы намекали, лишь на свои предположения. Он и сам понимает, далеко не факт, что речь в легенде про меня. Ну серьезно, в таком сумасшедшем мире, где есть б е с с м е р т н ы й я щ е р хер, разве не найдется хотя бы один, кто способен поглотить синтетический в о р т е к с Да наверняка я мимо таких каждый день хожу, просто им возможность не выпала. Но белое одеяние, нетерпимость к войне, странные наводящие вопросы, которые странно совпадают с реальностью. Ну и в то же время все это может быть лишь совпадением. А в с е г у н а т и я стану с и х с рабом для больших накачанных мужиков. Белая одежда, да я взял что первое попалось. если про грязь у догмы. Не терплю разрушения. А какого адекватного человека будет привлекать разрушение и отталкивать мир и спокойствие? н твою мать! Слишком много совпадений. И что будет, если я соглашусь? Сомнения разрывали тупую голову. Аргус сжал подлокотник и медленно, едва заметно покачал головой, призывая меня отказаться. У тебя есть свой интерес, да, скотина? Я п о с м о т р ю на некроманта. Японцы, Рейвели, все хотят меня п о и м е т ь Но не переживай, я выберу такой вариант, где мне будет приятней. С помощью хора Вортихса отправимся в Токио. Там зарегистрируем как почетного гостя. Почетного он подчеркнул. Потом поселим в лучший дом клана м и я м о т о Ну и все. От вас ничего не требуется, кроме доброжелательного поведения, ну и пары встреч. При всем уважении, господин Сатору. Не верю, что меня чай пить зовут. Между нами накалялась обстановка, между всеми. Аргус не хотел, чтобы я соглашался, а потому проявлял враждебность ко всем сразу. Я понимал, что все вокруг меня хотят использовать, а японцу не нравилось, что я отказываюсь, хоть он меня и прекрасно понимал. Улыбки становились все натянутее, воздуха все меньше, а злости больше. Вортис был известен своим н р а в о м характером. За пару недель мы бы с вами познакомились и узнали, походите ли вы на него или нет. Ты что, да? Просто чай попить. погостить. Сейчас здесь в Европе у нас все же другая миссия, не до разговоров. А вот в нашей великой стране вполне. Но ведь это все может быть совпадением. Эмоции набирали ход. Вы ведь можете ошибаться. Почему такая настойчивость? Можем, кивнул японец. А я с л и д е т Вортех миротворец. Армия ему нужна была лишь для одного. Держать мир страхи, дабы все помнили, что всегда есть учить куда у ж е с н е е чем война за цели своей жадности. Хочешь мира, готовьтесь к войне. Знаете такое выражение? Мы вот всегда готовимся, а вы? ё б твою мать! Уже есть миротворец. Ответил я. Господин Маркус Рэйвиль. А если он исчезнет, передумает? В какой хаос погрузится мир, исчезнихранитель мира? Да ё б твою мать! Ничто делать. Ну про меня ведь все, все мои мысли один в один. Если это не обман с целью получить мою жопу, то почему я вообще должен отказываться? Если я окажусь тем самым в о р т е к с о м хотя до сих пор не представляю, как, я ведь даже не из этого мира, то какое ко мне будет отношение в Японии? А там ведь демонические японочки, и кушка девочки наверняка есть. <звы> Что ж, вздыхаю, думаю, я принял решение. Да, здесь все очевидно. Иного и не могло быть. У меня есть время подумать. Конечно, я временно откажусь, л о л Да, мозг вырисовывает славное будущее в гареме красоток с поклонением и о г р о м н о й силой. Но это идиотизм принимать решение сейчас. Мне нужно узнать все мнения, все взгляды. Не может быть все так просто. Я же не совсем конченый дебил. Ну, безусловно. Кивнул Сатору. Европейская делегация вряд ли уедет в ближайшие дни. Как решите, можете связаться с нами через господина Рейвеля. Он указал рукой на Аргуса, а т у т аж вздохнул и расслабил б у л к и Мы не требуем ответа сейчас. На самом деле это и не строгая необходимость в о в с е Но если в о р т е к среален, если легенда пересказ его жизни, а не объяснение трех артефактов, он с жал кулак и улыбнулся. В общем, на этом, господин Росс, я предлагаю попрощаться. Восстанавливайтесь. Он улыбнулся, встал и поклонился нам с Аргусом, а пространство вокруг заребило. А и еще, вспомнил он, в благодарность за вашу открытость к диалогу Сигунат хочет сделать вам подарок в честь знакомства. Но позже, господин Аргус, вам передаст. Он вновь поклонился, а теперь вынужден с вами попрощаться. Диалог закончен, нужно завершить его по традициям. Мы с Аргусом поклонились, и как только японец оказался у д о в л е т в о р е н встречей в целом, он просто исчез. Нет, не только он. Вся палата вокруг начала мерцать, рябить и постепенно исчезать. Секунда, две, три. Я совершенно не понимал, как о г о х е р а происходит. Втертел головой и уже готовился к бою, но спустя мгновение все это закончилось. Я лежал в своей комнате в своей кровати. Теперь понимаешь, почему демона Всегуната так боятся? Тихо сказал Аргус. Все это было иллюзией. с а т о р у здесь даже не было. Покачал головой некромант, садясь на стул. А это я взял вполне реальную материальную книгу. Это ты принес? Нет, не я. До диалога я здесь не было. Теперь понимаешь, почему демона Всегуната так боятся? с о в вздохом повторил он. Какого черта? Вся палата, все ощущения, все это было гребаной магией иллюзий. Если бы мне пришлось сражаться с с а т у р у как я вообще должен был узнать, что мир вокруг нереален, и как он воплотил иллюзию в реальность? Так ты знал? Я с ж а л о д е я л о переводя взгляд на Аргуса. Ты знал и ни хера не предупредил. Я не мог. Одно из условий не допустить, чтобы ты разоблачил иллюзию. И какого чёрта? з а р а л я. Они боятся тебя, идиот, ты мелкий. Он поднял на меня глаза. И одно из условий, чтобы разбить иллюзию, знать, что ты в иллюзии. И теперь в самом конце они дали тебе это знание. Ты наладил контакт с Сигунатом, но в обмен оказался обманутым ими. И тобой. Ты думаешь, я настолько идиот? Ну, получается и мной. Пожал он плечами. Он не реагировал на мою агрессию и повышенный тон, хотя кто кто, но а р г у с т а еще своевольная скотина. Неужели понимает, что провинился? В нем есть что-то человеческое. Ты в любом случае был бы мертв. Уж извини, скотина неблагодарная, решил, что такой обмен будет лучше твоего тела в гробу. Тем более я намекал на их обман. Я прикрыл глаза и вздохнул. Ладно, ты прав. Лучше так, чем помирить. Тем более я не могу даже назвать это обманом. с т р а н н а я хрень, короче, неприятная, безусловно, настораживающая, но не выводящая из себя. Хотя сам факт, что со мной говорили как запертым чудовищем. Может быть теперь расскажешь хоть что-нибудь? Обратился я к Некроманту. Обязательно. Он поднялся. Как только стоять снова научится, инвалид. У меня дела. Встретимся в офисе бюро, в котором ты меня в прошлый раз призвал. Химера там. Эргус кивнул и уже приготовился к телепортации, как я спросил напоследок. Как понять, что ты в и л л ю з и и Если есть подозрения, то неожиданно и мгновенно разбей что-нибудь рядом. Иллюзионист не поспеет, ответил он. И исчез валев вспышки. Хлопок и я остался один. р а з б е й с я Стакан на столе разлетелся на осколки. И все. Больше ничего. Если верить, то я не в а л л ю з и и Да уж, ну и говно. Хотя справедливости ради я пока не вижу ничего столь ужасного, чтобы сейчас рвать и метать. Японцы и так за мной следили, Аргус и так м а р а з м а т и к о м был, а нападения и без того часто случались. По факту, если так подумать, с т а л о лишь лучше. Сигунат вышел на связь. Контакт с р е в е л я м и налаживается. Да и я вроде не в могиле. Но вместе с плюсами появились и минусы. Один, если точнее. Вопросы. Много вопросов. Ладно, надо вставать. Я в очередной раз попытался подняться. Слабость. Хотя вроде как стоять и ходить могу, но лучше постоянно за что-то придерживаться. в о р т е к с рука выглядит нормально, за исключением, повторюсь, более ярких трещин. Рога больше не выросли, лицо б л е д н е е не стало. Классические кости просто слабые. Стандартная скин санимация при малом количестве здоровья. н у хоть утро настоящим было. За окном и впрямь только-только вставало солнце. Ух, твою мать, сколько часов-то прошло? Я кинулся к телефону. От Софии совершенно ничего, ни звонков, ни СМС. Странно. Я же вставил запасную симку с тем же номером, должны были доходить. Думал, девушка жаловаться начнет, но сообщения все же были от Маматара. Маматара, нам надо встретиться. Тут это произошел небольшой курьез. Я ответил: Костя, какой еще нахер курьез? Мама Тара, небольшой, надо лично поговорить, Костя, скоро отпишусь. Наверняка что-то насчет Вики. Хочется узнать сейчас, но Ли дал понять, что по телефону такое обсуждать не будет. Ох, еще ж е в е д ь Вика, мама, я п о т е р п е р е н о с и ц у Шуш, ладно, с Богом. Собрался силами, открываю дверь, выхожу. Костя, п д с к о ч и л а Вика с дивана, Костя, и она кинулась меня обнимать. Вика-то, этот гоблин. Ее отношение изменилось до странного быстро. Еще вчера боялась, а сегодня едва не плачет, когда видит живым. Но <смех> приятно. Мама тоже кинулась обниматься. Мы думали, ты сдох. Обрадовалась сестра. Ну ладно, Вика, все та же. А личность не подменили. Отбой. Сынок, как ты? Ты в порядке? Эх, семья. Пусть не настоящая, но уже почти родная. Невероятное чувство. Да даже Джорджи полю селоваться. Какой милый капуцинчик! И плевать, что он что-то знает. Такому м и л а х и можно и простить. Ну и Абингус только расстроился, что я не п о м е р Взаимно, кстати. Еще несколько часов мы все й семьей просидели за столом. Я рассказывал, каково это умирать, что мы все делали в комнате. Да, они знали я о и сигунати, и о попытках Аргуса меня спасти и о самом спасении. Это разъяснять было не нужно. В целом мы просто радовались моему очередному вашу мать воскрешению. Но я рассказал не все, далеко не все. То, что я могу оказаться реинкарнацией Бога и что меня зовут в самую поехавшую страну мира, я умолчал. И сейчас пойду выяснять, хочу ли я туда ехать на самом деле. Может, дома останешься? Беспокоилась мама. Она уже привыкла к моим выкрутасам, но все еще не привыкла. Да не беспокойся, улыбнулся я. с о м н о й Джорджи. Я указал на обезьянку в панаме. Кость, это обезьянка, причем маленькая. Это счастливый талисман, удачливый обезьян. Тем более Софии же рядом нет, она не удачу притягивает. Во-во, вклинилась Вика. А, кстати, пока поднялась тема. Кстати, Сиз, почему ты так не любишь Софию? Что тебе плохого сделала? Спросил я выглянувшую сестру. София, да она, она же стерва, ее половина школы не любит. Вика аж воздухом поперхнулась и еще сучка настоящая и Вика боится, что ее любимого б р а т и к а могут забрать. Улыбнулась а л и з а Мама. Вика моментально покраснела. Ты что несешь? Я улыбнулся. Попрощавшись с п р и в ы ш е к моим смертям семьей, я наконец покинул квартиру. Джордж сидел на плечах. Зачем я его взял? Просто так на самом деле. с п о к о й н е й к а к то. Он реально удачу притягивает. Когда бебезьян рядом, всегда что-то хорошее происходит. А удача понадобится, много удачи. И я дождался пристану н ю аргуса машину и доехал до одного из центров похоронного бюро. Вышел, осмотрелся и, з а п р е м т и в стеклянную бутылку, тихо произнес: р а з б е й с я Разбилась, ничего. Я нахмурился. Странно как-то это. Может, помуглить? В интернете сказано такая же инфа. Ни один иллюзионист не способен предугадать резкое изменение окружающей обстановки. Если моментально что-то меняется, будет шлейф и л л ю з и й и реальности. У меня ничего не было. Ну, будем надеяться, что японцы меня действительно не считают за врага. Хотя сейчас мы это и выясним. Странное чувство. Я внимательно осматривался, хотя ничего и не находил. На входе ждали помощники некроманта. Меня поприветствовали, отвели в какое-то помещение, где-то глубоко в подвалах, и оставили одного перед самой дверью. Стучусь, захожу. Аргус стоял по центру огромного ангара, а рядом с ним лежала закованная в ледяной куб химера. х и м е р у стережут, спросил я. Замораживаем. Уродливая. Я отпустил Джорджа попрыгать кругом и подошел к старику. Он внимательно смотрел на выпученные глаза зеленой хитиновой твари. Реально уродливая штука. Морда вообще на с м е с ь человек а и кузнечика похожа. к а к о е т о все г р о т е с н о е неуютное. Фуэ. Что это? р е ш и л разбавить я тишину. Химера, вздохнул Аргус, отводя взгляд от живой разделанной т у ш и и направляясь куда-то к столам неподалеку. О, химеровая. И что это значит, собственно? Моего внука знаешь? Он сел за стол и налил себе чай из термоса. Маркус Ревель, сильнейший. Он х и м е р о л о г бывший. И да, мой внук сильнейший, один из двух, по крайней мере. И вот представь, что у нас объявляется еще один человек, способный создавать б е с с м е р т н ы й химер прямо на ходу. Ёб твою мать! Звоночек? Очень т р е в о ж н ы й мать вашу звоночек. То есть где-то в Москве бродит чувак, способный превратить человека в подконтрольную бессмертную тварь. Как вы его не поймали? Как ты не научился думать на шаг вперед? Он открыл пластмассовый кейс для еды, достал сэндвич и откусил. Не получилось, как-то смог сбежать. Август меня отвлек своими разговорами. Я не мог сразу побежать к х и м и р о л о г у и в итоге упустил. Я сел за стол и без разрешения взял сэндвич. На вкусно, закивал я. И очень знакомо. Конечно, это мама твоя приготовила в благодарность. Да ты угораешь, я ж поперхнулся. Да понятно уже все. Аргус ехидно заулыбался и начал с удовольствием жевать бутерброды. Уродец, я же в о т м е с к у начал быстрее в с ё ж и р а т ь чтобы ему ничего не досталось. Но увы, веселью было суждено закончиться. Может, уже обсудим после завтрака. Я перешел к серьезным темам. Что за дерьмо вокруг происходит? Улыбка моментально пропала с лица Аргуса. Похоже, дело дрянь. Настроение так быстро не меняется. Что-то намечается, сказал он тихим, чуть грубоватым голосом. т е р а к т о р ы в о й н а л и без понятия, но кто-то смог вытащить м о н с т р а с острова, откуда они сами выйти не могут, не переплывут и не перелетят. Значит, телепортировали. Но как? Спрашивал он сам себя. Здесь два варианта: либо японцам помогли с помощью хора вортекса, либо, либо недавно там построили стационарный портал между континентами. А имля. Даже не задумываясь, я понял, насколько это плохо. Представьте себе армию бессмертных дряни, которые могут моментально оказаться в телепортариуме Нового Лондона, Вашингтона, Пекина и Токио. Все страны, все континенты будут заполнены существами, которые на протяжении десятилетий бесконечно эволюционировали и пожирали друг друга. Боже, лучше пусть во всем будут виноваты странные чинчонги. Но вряд ли, а? вряд ли. Ты все правильно понимаешь. В твоих глазах впервые п р о б л е с к р а з у м а Кивнул Аргус. Скорее всего, Маркус переместится в Москву. Тайна не а фишуре, просто на в с я к и й Есть подозрение, что жопа опустится на мир под конец турнира. Идеальное время, чтобы прибить всех важных господ и начать суету. А с учетом, что химиеролога мы не выпустим из Москвы, то и основные силы нужно подтягивать сюда. Да, Теодор тоже самое говорил. В который раз у б е ж д а е т ь что он умный мужик. И в то же время, если приостановить турнир, мы просто потеряем уверенность в дате нападения, а не остановим само нападение. Твою мать, да неужели очередная война? А японцам что надо-то? Да они просто закроются в п р о с т р а н с т в е н н о й а н о м а л и и Им нормально будет, фыркнул старик. Здесь они исключительно из-за поиска фора и разбирательств, почему так много азиатов полегло. Он нахмурился, сложил руки на груди и перевел взгляд на меня. И что думаешь насчет предложения? Поеду, если не увижу подвоха, сказал я то, что уже сто раз обдумал. Сразу, как турнир закончится. Здесь у меня много незаконченных дел. В прямом и переносном смысле трахнуть громовых, убить л у д в и г а оградить семью от опасности – это все еще висит за душой. Но самое главное, я должен остановить надвигающуюся войну. Еще в зародыше остановить твари, что заполнит города, перекрыть реки крови, спасти сотни тысяч неповинных людей. Снова сражение, снова мировая катастрофа, снова нескончаемое горе. Все это я должен предотвратить. Но смогу ли я? Могу ли я предотвратить то, что больше всего ненавижу, что может забрать все, о чем я мечтал в прошлой жизни? Да, да, могу. Как думаете, я смогу победить Августа? Неожиданно спросил я. У меня есть казус Белли для дуэли с ним. Подозрение в нападении. Вопрос лишь в том, смогу ли я ослабить его достаточно, чтобы поработить. Что ты о нем знаешь? – спросил в ответ Аргус. Отражает заклинания, умеет телепортироваться, огромная сила и скорость. Ясно. Отлетаешь. Махнул он рукой. Это даже не половина, что умеет король наказания. Он отражает не просто заклинания, пиздюк. Он отражает любой урон в нападавшего, двухкратный. Хочешь его победить, убивая с одного удара. Б. Как тогда его победить? Усыпить? Но ведь я сам уснул. Удержать, чтобы накачать воли, так ведь телепортируется. Сука, как сложно-то. Я уверен, что с р а н н ы й Август Романов причастен ко всему дерьму. Я уверен, что это он все время меня обманывал и пользовался. И я бы смог выяснить наверняка, если бы поработил. Но как? Как мне победить короля? Как спасти не только страну, но и свою семью? Многое стоит н а к о н у Поэтому а р г у с т не хотел, чтобы я соглашался. Поэтому спасал от разрушения вордексом. Он понимает, что я могу помочь Хранителю Мира. Ставки невероятно высоки. Одна ошибка и я теряю все. Забавно, но все снова решает простая чистая сила. Смогу победить Августа, скорее всего, смогу остановить и войну. Вот тебе и большая игра, хмыкнул я. Как и заказывал, получи и распишись. Что ж, ладно, пора играть по взрослому. Я размял шею, встал и посмотрел на бессмертную закованную в лед тварь. Пора получить взрослые силы. Один целитель дал мне возможность залечиваться. Что даст мне бессмертное чудовище? Стой! Неожиданно окликнул Аргус. Я остановился, нахмурился. Странно, думал диалог уже з а к о н ч е н и даже сам старик своим молчанием дал это понять. Тебе передали. Он поставил на стол металлический кейс. Подарок от Сигуната, помнишь? Я его уже открывал, вроде ничего не произошло. И что же там? Сам увидишь. Странно. Я аккуратно расщелкиваю левый замок. Подарок Сигуната? Что это может быть? Какая-то очередная книга? Тогда почему в кейсе деньги? На хер им дарит ь деньги? Черт. Расщелкиваю второй. Может бомба, которая реагирует именно на меня? Но зачем убивать сейчас, если могли вообще не изречивать? Черт. В о рту пересохло. Сердце забилось быстрее. Давай отойдем, предложу я. Аргус тоже нервничал. Он кивнул, и мы отошли по разным сторонам. Откройся, кейс открылся как обычный кейс. Я подошел обратно к столу и аккуратно взглянул на содержимое. Да вы что гоните? Говорю же, они хотят с тобой дружить. Вон как задабривают. Какого хера? У меня а ж задрожали руки, а на лицо полезла широкая невменяемая улыбочка. Да что с ними не так? Прямо по центру стального кейса лежал синий куб с голубыми кристальными прожилками. Синтетический хоровортекс. Ты нужен сегунату, Костя, – прошептал Аргус. Они хотят быть твоими союзниками. разве не ясно? Костя, пусть и синтетическую копию, но они подарили тебе один из величайших артефактов мира. Да, ты прав. Я поднял на него глаза. Ну, ты примешь его, возьмешь? – продолжал некромант. Мне даже интересно, что будет, если ты его порез. Щуку а р г у с а р а с к р о м с а л а Небольшие, можно сказать, детские порезы, даже крови почти нет. Но та, что есть, начинает р е б и т ь как и раны, как и все лицо некроманта. Суки, прорычал я, сжимая кулаки. Всё это тоже было иллюзией. Я в ней с самого начала дня. Простите, господин Росс, но вы смогли догадаться. Я поражён. Это впрямь достойно самого Вортекса. Аргус похлопал в ладоши, улыбнулся и сложил руки за спиной. На счет господина Рейвеля не переживайте, он точно в такой же л е в з и Необходимо, чтобы достоверно воспроизводить ваш диалог и копировать личность. Ну конечно, как же это было э л е м е н т а р н о Разбей что-нибудь, посоветовал мне тот, кто будет знать, что я начну все разбивать. Но он не ожидал, что я атакую самого Аргуса Рейвеля. Зачем? Меня начинало рвать изнутри. Зачем? Все это время, вся радость семьей, вся связь с Аргусом, все это, все это было сраной ложью. Весь день, весь город. Прогресс пробуждения г о р д ы н и 80 процентов. Простите, господин, но мы не хотим погибать в войне с австралийскими чудовищами, прошептал он, указывая на меня рукой. Миру нужен в о р т е к с Японии нужен ее бог-создатель. и Стоило ему договорить, как синий куб с голубыми прожилками сорвался с места и влетел в мою угольную потресканную руку. Резкая, невыносимая боль пронзила все тело. В глазах моментально щекнуло. Все вокруг начало окрашиваться во всевозможные цвета, деформироваться и ребить, словно само пространство не могло подогнаться к действительности. Завопил я во все горло голосом, которого никогда не слышал, а затем... Все резко прекратилось. Меня словно куда-то дернуло. Я почувствовал, как тело теряет вес и как исчезает гравитация. А потом я оказался в темной комнате с включенным там телевизором. Еже г л а в н а я рубрика небольшие истории другого интересного мира. Где-то там, где-то далеко. Господин Аякс, подняла руку неуверенная девчушка с первой парты. Хуякс! ловко парировал учитель что почему перемещение по мультивселенной как и само взаимодействие с ней строго запрещенная магия потому что еще вопросы девочка нахмурилась и надулась е д и н с т в е н н ы й кто мог рассказать о такой могущественной матери и тот оказался м а р а з м а т и к о м ах вздохнул аякс и потер переносицу да потому что шанс попадания во вселенную где есть твоя копия 50% процентов исходя из теории бесконечности параллельных реальностей И так как ты вторженец, реально словно обычный человеческий организм, всегда будет стремиться избавиться от инородного тела. Но встает вопрос, как? Как? Повторила Милашка в очках. Жопа о б к о с я к Оригинал. Деловито поднял палец а Якс. Именно оригинал всегда будет стремиться уничтожить ино пришельца. Их всегда будет тянуть друг к другу. Любая случайная телепортация, любое недоразумение, две версии одного человека всегда будут сталкиваться. И как выжить при ш е л ь ц у Убить оригинал? Девушка не ожидала такого резкого ответа. Убийство это для нее как-то слишком. В мире может существовать лишь одна версия человека. Аякс помрачнел. Либо ты, либо он. Иного не бывает. е ж е главная рубрика вопросы, вопросы, вопросы, вопросы. Я проморгался, с трудом вернул равновесие и зазирался по сторонам. Что, что за хрень? Телепортация? Как, как в о о б щ е второй в о р т е к сполотился, г вошел в контакт с первым? Да что здесь вообще? Август. Парень на диване перед телевизором медленно повернулся на меня. Это ты? Его лицо застыло. Он будто вообще не верил в увиденное. Погоди, что-то знакомое. Кого-то он мне. Каштановые волосы, голубые глаза и островатые черты лица напоминает. Ха. -ха. На его лице расползлась широкая дикая улыбка. Похоже, н е д е л ю ждать не придется. е же главная рубрика в факте книжку бережет. Как работала иллюзия с а т о р у Два объекта, Костя и Аргус, погружаются одновременно в два разных иллюзорных мира. Так как Сатуру видел и контролировал обе иллюзии, он и видел настоящие реакции сразу двух людей. в о п р о ц е н т в времени он просто дублировал ответы другого человека, и потому ни Кости, ни Аргус не могли увидеть подвоха, ибо по факту они разговаривали именно друг с другом, пусть и через посредника. Но когда надо, Сатуру подменял ответы, причем сразу у обоих, и вел диалог куда надо. Он спалился лишь тогда, когда попытался в т ю х а т ь Кости Хоровортекс, потому что повел себя н е к а к Аргус.